я же объяснил, рутинная проверка, — отозвался полицейский. — Не морочьте мне голову, к чему все эти вопросы? Дело снова открыто или нет? — Нет, расследование закончено. — Вопрос закрыт? — Да. — Ясно. Тогда убирайтесь, инспектор, лейтенант, комиссар или кто вы там такой, убирайтесь немедленно. Сервас остановился у входа в космический центр Тулузы, похожие на пункт уплаты дорожной пошлины и увенчанной затейливой эмблемой, символизирующей планету и ракету-носитель. Центр находился на территории огромного научного комплекса, расположенного к востоку от университета поля -Сабатье. Здесь были лаборатории, инженерные училища и аэрокосмические предприятия. Именно так сыщик представлял себе американский кампус, молодые люди на велосипедах, студенты, инженеры, программисты и широкие, обсаженные деревьями проспекты. Антенны на крышах, функциональные, взаимозаменяемые здания, а в качестве пейзажной декорации один или два самолета на лужайках. Два охранника в синей форме перешучивались у въездных ворот и очень напоминали статистов из телевизионного шоу. Мартен опустил стекло и объяснил, что у него назначена встреча с директором. Охранник забрал его удостоверение, выдал взамен бейджик посетителя на котором была указана фамилия человека, с которым ему предстояло встретиться, вероятно, на тот случай, если гость заблудится, и предложил оставить машину на стоянке слева от входа. Сервас заглушил двигатель, вышел и огляделся. В холодном воздухе порхали редкие снежинки, повсюду росли сосны, на высоких столбах горели прожектора. Перед одним из корпусов на снегу была установлена ракета, а рядом с нею огромная параболическая антенна. Все фасады были сконструированы из вертикальных бетонных пластов, разделенных узкими бойницами. Никаких особых мер безопасности Сервас на территории не заметил, хотя они наверняка имели место. Он направился к зданию управленцев, напротив которого стоял корпус ферма. Там размещались залы управления и слежения за спутниками, запускаемыми ракетой-носителем «Ариан». Рядом находился Центр содействия развитию деятельности в условиях микрогравитации и космических операций. В телефонном разговоре Мартен представился следователем криминальной полиции, сказал, что хочет пообщаться с одним из директоров центра и подчеркнул, что тот не должен иметь никаких контактов с полицией. Он объяснил, что расследует смерть художницы Селии Яблонки, которая в свое время сделала космос темой одной из выставок. Его собеседник подтвердил, что мадемуазель Яблонка действительно посещала городок, но он не понимает, чем может быть полезен следствию. Тем не менее, он сказал, что готов уделить майору немного времени. Хотя расписание у меня, сами понимаете, очень напряженное. Директор успокоил серваса, сказав, что впервые общается с сотрудником полиции, и спросил, а в чем, собственно, дело? Селия Яблонка ведь покончила с собой, так? За три минуты сыщик понял, что от скромности его собеседник точно не умрет. Он сверился с блокнотом «Диплом политехнической школы, выпуск 77-го, доктор философии, обладатель степени магистра наук Стэнфордского университета». Примечание. «Доктор философии, ученая степень в западном мире, примерно соответствующая российской степени кандидата наук». Конец примечания. Через пять минут майор вошел в кабинет и увидел перед собой толстяка с живыми смеющимися глазками. Ладонь у него оказалась пухлой и чуть влажной, но рукопожатие крепким. — Садитесь, прошу вас, — предложил он полицейскому, и вернулся за стол почти пустой, если не считать ноутбука Макинтош, чертежные лампы, нескольких документов и макета ракетоносителя. Поправив узел большой бабочки из ткани в горошек, он улыбнулся и развел руками. — Не знаю, чего вы от меня ждете, майор, но попробую ответить на ваши вопросы. Его гость решил зайти издалека. — Для начала расскажите, чем вы тут занимаетесь. — Улыбка директора стала еще шире. Космический центр Тулуза является операционным центром Национального центра космических исследований. Здесь разрабатывают и выводят на орбиту космические ракеты и системы. Вы наверняка слышали о программах «Хориан», «Спот», «Гелиос» и, главное, о работе к юриосити который американцы запустили на Марс. Мартен счел правильным согласиться. Ну так вот, Хэмкэм – специальная камера, венчающая мачту марсохода. Осуществившая 80 тысяч лазерных выстрелов по скалам пилотируется отсюда и была создана здесь Национальным Центром Космических Исследований и Институтом Астрофизических и Палеонтологических Исследований. Примечание. Хемистрия камера, высокотехнологичный спектрометр, лазерный химический анализатор, который установлен на борту марсохода Curiosity. Благодаря этому прибору ученые, находящиеся на Земле, могут узнать состав породы и почвы, причем происходит это бесконтактным способом. Конец примечания. Тулуза и космос. Тулуза и космонавтика. Старые истории, восходящие к началу прошлого столетия и самолетом Латекуэр, к легендарным пилотам авиапочты Сент-Экзюпери и его другу Жану Мермозу. Земля людей, Южный Почтовый, Дюны Сахары, огни Сабланки, Дакара, Сенегальского Сент-Луиса Захватывающий дух истории, пестрящие словами «Патагония», «Беспроволочный телеграф» и «Южный крест», благодаря которым Мартен в детстве сбегал из своей комнаты, чтобы путешествовать с героями. — Я вряд ли ошибусь, предположив, что вы пришли сюда не ради бесед о роботах и космических исследованиях, — заметил тем временем хозяин кабинета. — А вы случайно не помните, что интересовало мадемуазель Яблонку больше всего? — Перешел майор к делу. Директор оперся подбородком на сцепленные пальцы. Ее интересовало все. Она была любознательна и умна. И, кстати, очень красиво, добавил он после секундной паузы. Мадемуазель Яблонко хотела все узнать, все увидеть и все сфотографировать. Последнюю просьбу, разумеется, пришлось отклонить. — Вам не показалось, что она страдает депрессией? — Я не психиатр, да и встречались мы всего два раза. — Но почему вы об этом спрашиваете? Неожиданно Сервасу пришла в голову одна идея. Сели с кем-то познакомилась», — сказал он, проигнорировав прозвучавший вопрос. В разговоре с отцом она назвала этого человека космическим ковбоем. Его собеседник нахмурился. «Если вас интересуют космонавты, вы ошиблись адресом. Европейский центр подготовки находится в Кёльне, а штаб-квартиры Европейского космического агентства и Национального центра космических исследований в Париже». Впрочем, мадемуазель Яблонка могла встречаться с разными людьми, минуя меня. А почему вы об этом спрашиваете? — Сожалею, но этого я вам сказать не могу, не имею права. Мартен мысленно усмехнулся, заметив тень досады в глазах собеседника. — Послушайте, инспектор, не знаю, что вы там ищете или что себе напридумали, но космонавты — супернатренированные и гиперподготовленные как физически, так и умственно люди. «Вам и не снилось, какие нагрузки они выдерживают. Центрифуга, вращающееся кресло, наклонный стол. Все эти тренажеры чистой воды – пыточный арсенал. Космонавты выдерживают все. С улыбкой. Это невероятные люди. Кроме того, их подвергают куче тестов, в том числе психологических. А Селия не могла познакомиться с кем-нибудь из них здесь? Тем или иным образом, настаивал майор, вновь проигнорировав замечание администратора. Я ведь уже говорил, директор раздражался все сильнее, но затем все-таки задумался и кое-что вспомнил.